Бразион выписал ему фальшивое удостоверение на имя, которое он с трудом мог вспомнить. Перед тем, как звонить врачу, Адамберг прочел его шепотом вслух и осторожно вынул мобильник. Седая хакерша усовершенствовала его аппарат, и теперь из него в разных местах торчали шесть красных и зеленых проводков. Телефон стал похож на расправившие лапки насекомое. Две маленькие кнопки смены чистоты выглядели как глазки. Адамберг обращался с сотовым, как со священным скоробеем. В субботу в 10 утра он дозвонился доктору Куртену домой. Комиссар Дани Лампроа представился Адамберг, парижский уголовный розыск. Врачи, привычные к скрытиям и захоронениям, не видят ничего особенного в звонке полицейского инспектора. «Слушаю вас», — произнес доктор Куртен, безо всяких эмоций в голосе. «Два года назад, 17 августа, вы ездили к пациенту, живущему в 20 километрах от Шильтигема в усадьбе под названием Шлос. Перебью вас, комиссар, я не помню больных, к которым выезжаю. Иногда у меня бывает по 20 вызовов в день. Я редко вижу одного и того же пациента дважды. «Этого пациента семь раз. Укусили осы, у него был аллергический отек, и вам пришлось сделать ему два укола. Один после обеда, другой после восьми вечера». «Да, я помню тот случай, потому что осы очень редко атакуют роем. Я переживал за старика. Он жил один, понимаете?» но был упрям, как осел и не пожелал, чтобы я приехал еще раз, но я все-таки заехал после смены. ему пришлось пустить меня, он дышал с трудом, потому что отек еще не спал. Вы могли бы описать его, доктор? Это нелегко. Я вижу сотни лиц. старик высокие седые волосы, сдержанные манеры, кажется, так больше я ничего не могу добавить. Лицо было деформировано отеком до самых щек. Я могу показать вам фотографии. — Честно говоря, по-моему, вы теряете время, комиссар. — Я хорошо помню только ос. После обеда Адамберг помчался на восточный вокзал, прихватив с собой портреты состарившегося судьи. Снова в Страсбург, чтобы спрятать лицо и лысину, он надел канадскую ушанку с козырьком, которую купил ему... Базиль. Она была слишком теплой для такой погоды. С океана пришел антициклон. Врач наверняка удивится, если посетитель откажется раздеться. Куртену не понравилась настойчивость комиссара. Адамберг понимал, что испортил ему выходные. Они сидели у заваленного стола. Куртен оказался молодым, хмурым. полнеющим человеком. Случай старика с отеком его не интересовал, и он не задавал вопросов о расследовании, а Дамберг показал ему фотографии судьи. — Лицо искусственно состарено, отек смоделирован, — пояснил он, объясняя, почему снимок такой странный. — Этот человек вам кого-нибудь напоминает? — Комиссар, — спросил врач, — не хотите раздеться? — Хочу. — ответил Адамберг, успевший вспотеть под шапкой. — Я подцепил в шею от кого-то из заключенных, и теперь у меня половина головы обрита. — Странный способ лечения педикулеза, — заметил врач после того, как Адамберг снял шапку. — А почему? Не выбрали всю голову? — Мне помогал друг, бывший монах, потому так глупо и вышло. — Забавно, — врач удивленно покачал головой. Он начал рассматривать фотографии. — Вот, — сказал он, наконец, показав на фото, в профиль. Это мой старик с сосами. Вы сказали, что очень смутно его помнить. — Его, да, но не ухо. Аномалии врачи запоминают лучше, чем лица. Я прекрасно помню его левое ухо. — А что в нем не так? — спросил Адамберг, склонившись над фотографией. — А вот это средняя извилина. В детстве ему, скорее всего, исправляли торчащие уши. В те времена эта операция не всегда проходила успешно. У него остался шрам, и внешний край ушной раковины деформирован. Фотографии были сделаны, когда судья еще работал. Он носил короткие волосы, и уши оставались открытыми. Адамберг познакомился с фельджанцем, когда тот вышел на пенсию и носил более длинные волосы. Мне пришлось убрать волосы, чтобы осмотреть отек, — пояснил Куртен. Так я и заметил деформацию. Тип лица тот же самый. Вы уверены, доктор? Я уверен, что это левое ухо было прооперировано, и что шов сросся криво. Уверен, что на правом ухе никакой травмы не было, как на этих фотографиях. Я посмотрел на него из любопытства. Но он наверняка не единственный француз с изуродованным левым ухом. Понимаете? Хотя случай редкий. Обычно уши одинаково реагируют на операцию. Очень редко шрам образуется с одной стороны. Так было у Максима Леклерка. Больше я вам помочь ничем не могу. В то время ему было около 97 лет. Глубокий старик. Совпадает? Врач недоверчиво покачал головой. — Это невозможно. Моему пациенту было не больше восьмидесяти пяти. — Вы уверены? — удивился Адамберг. — Абсолютно. Если бы старику было девяносто семь лет, я не оставил бы его одного с семью укусами в шею. Я бы сразу его госпитализировал. — Максим Леклерк родился в девятьсот четвертом году? — настаивал Адамберг. — Он уже лет тридцать как был на пенсии. — Нет, — повторил врач. — — Нет, еще раз нет. На пятнадцать лет меньше. Адамберг не стал заходить в собор, опасаясь увидеть застрявшую во вратах пыхтящую Несси, куда она по глупости забралась, вместе с драконом, или рыбу из озера Пинг, протискивающуюся через высокое окно Нефа. Он остановился и провел ладонями по глазам. «Ворошить листву в тенистых местах», — рекомендовала Клементина. «Только так можно найти грибы, правды. Сейчас он должен следовать за этим изуродованным ухом. Оно и впрямь слегка напоминает гриб. Он должен быть очень внимательным и не допустить, чтобы тяжелые мысли увели его в сторону от дороги. Но категорическое утверждение врача насчет возраста — Максима Леклерка сбивала с толку. Тоже ухо, но другой возраст. Доктор Куртен определял возраст людей, а не призраков. Педантичность, педантичность. И еще раз педантичность. При воспоминании о суперинтенданте Адамберг сжал кулаки и сел в поезд. Приехав на восточный вокзал, он уже знал, кому позвонить, чтобы взять след». Священник в его деревне вставал с петухами, как говаривала в укур сыну мать Адамберга. Комиссар дождался половины десятого. Раньше звонить восьмидесятилетнему Кюре было неприлично. Он всегда напоминал большого охотничьего пса, караулищего дичь. Оставалось надеяться, что он все еще отправляет службу. Кюре Грегуар Запоминал массу ненужных лично ему деталей. Он не переставал удивляться разнообразию, привнесенному Творцом в мир. Комиссар представился по фамилии. — Какой Адамберг? — спросил священник. — Из твоих старых книг. Небесный жнец, который, устав от работы, бросил свой блестящий серп. — Кинул, Жан-Батист. Кинул. Поправил его священник, ничуть не удивившись звонку. «Бросил. Кинул. Это неважно, Григор. Ты мне нужен. Я тебя не разбудил?» «Брось, сам знаешь, я встаю с петухами. А от стариков сон вообще бежит прочь. Дай мне минутку, я проверю. Ты посеял во мне сомнения». Обеспокоенный Адамберг остался ждать у телефона. Неужели? Грегуар утратил свою знаменитую чуткость. Он был известен тем, что, как локатор, улавливал малейшие проблемы любого прихожанина. От Грегуара никто ничего не мог скрыть. — Бросил ты был прав, Жан-Батист, — разочарованно сказал священник, вернувшись к телефону. — Годы берут свое. «Грегуар, ты помнишь судью? сеньора? «Снова он?» — спросил Грегуар, и в его голосе прозвучал упрек. Он восстал из мертвых. «Теперь я либо поймаю этого старого дьявола за рога, либо потеряю душу». «Не говори так, Жан-Батист!» — скомандовал священник, словно Адамберг все еще был ребенком. «Если Господь тебя услышит...» — Грегуар. «Ты помнишь его уж? «Хочешь сказать левое ухо?» «Именно левое!» — воскликнул Адамберг, беря карандаш, «рассказывай». Нельзя злословить о мертвых, но с тем ухом что-то было не так. Правда, это было не наказанием Господним, а врачебной ошибкой. Но Бог захотел, чтобы он родился с оттопыренными ушами и наделил его красотой, Господь все делит по справедливости в этом мире, Жан-Батист. Адамберг подумал, что Всевышний манкирует своими обязанностями, и было бы очень неплохо, если бы всегда находились земные Жозетты, способные исправлять то, в чем он напортачил. «Расскажи мне об этом», — попросил он, боясь, как бы Грегуар не пошел блуждать по неисповедимым путям Господним. Большое, деформированное, мочка длинная и слегка волосатая. Ушное отверстие узкое, складка деформирована вмятиной посередине. Помнишь комара, который залетел в ухо Рафаэлю? Мы его в конце концов выманили на свечку, как на рыбалке. Я все прекрасно помню, Груговар Он сгорел в пламени с легким треском, помнишь? — Да, я еще тогда пошутил. — Точно. Давай, расскажи мне о сеньоре. Ты уверен насчет вмятины? — Абсолютно. У него еще была маленькая бородавка справа на подбородке. Она наверняка мешала ему бриться, — добавил Грегуар, углубляясь в детали. Правая ноздря была открыта сильнее левой, щеки наполовину заросли волосами. Как это у тебя получается? Я могу и тебя описать, если хочешь. Не хочу. Я и так сильно отклонился в сторону. Не забывай, что судья умер, мой мальчик. Не забывай этого. Не терзай себя. Я пытаюсь, Грегуар. Адамберг вспомнил старика Грегуара, сидящего за древним трухлявым столом, вооружился лупой и вернулся к фотографиям. Бородавка была хорошо видна, разные ноздри тоже. Память старого Кюре работала безотказно, как объектив телекамеры. Если бы не разница в возрасте, упомянутая врачом, можно было бы сказать, что призрак фюльжанца скинул, наконец, саван. Его вытащили за ухо. «Истина в том», — сказал он себе, — рассматривая фотографии судьи, сделанные в день выхода на пенсию, — что Фюльжан всегда выглядел моложе своих лет. Он был невероятно крепок и силен, чего Куртен знать не мог. Максим Леклерк не был обычным пациентом, да и призраком стал необычным. Адамберг сварил себе еще кофе. Он с нетерпением ждал, когда вернутся из магазина. Клементина с Жозеттой, расставшись с деревом по имени Ретанкур, Он нуждался в их поддержке. Ему было просто необходимо сообщать им о каждом своем шаге. «Мы ухватили его за ухо, Клементина», — сказал он, разгружая корзину. «Слава богу! Это как клубок. Потянешь за кончик, размотаешь до конца». «Разрабатываете новый канал, комиссар?» — спросила Жозетта. — Говорю тебе, он больше не комиссар. Это другая жизнь, Жозетта. — Отправимся в решелье, Жозетта. Будем искать фамилию врача, который шестнадцать лет назад подписал свидетельство о смерти. — Разве это работы? — с недовольной гримаской вздохнула хакерша. На то, чтобы найти терапевта Жозетте, понадобилось двадцать минут. Колет Шу Азель. Стала лечащим врачом судьи после его переезда в город. Она осмотрела тело, поставила диагноз «остановка сердца» и выписала разрешение на захоронение. Адрес ее есть, Жозетта? Она закрыла кабинет через четыре месяца после смерти судьи. Ушла на пенсию? Нет, ей было 48 восемь лет. Замечательно, теперь займемся ею. Это будет труднее. У нее очень распространенная фамилия, но сейчас ей всего 64, возможно, она еще практикует. Посмотрим профессиональные справочники. И судебный архив, поищем следы колледжуазель и там. Если она была осуждена, то право на медицинскую практику ее лишили. Вот именно, поэтому мы будем искать в оправдательных приговорах. Адамберг оставил Жозетту с ее лампой Аладдина и пошел помочь Клементине. Она чистила овощи к обеду. — Она проскальзывает мимо ловушек, как угорь под камнями, — сказал Адамберг, садясь. — Но это же ее профессия, — откликнулась Клементина. Она понятия не имела, как сложны махинации Жозетты. Это как с картошкой важен навык. Старайтесь. Я умею чистить картошку, Клементина. Нет, вы плохо вычищаете глазки. Нельзя их оставлять, они ядовитые. Клементина продемонстрировала, как нужно вырезать маленький конус в клубне. Это я только если картофелина сырая. Все равно их нужно извлекать. Хорошо, я буду внимателен. Когда Жозета принесла распечатки, картошка. под чутким руководством Клементины, сварилась, а стол был накрыт. — Получилось, дорогуша? — спросила Клементина, раскладывая еду. — Думаю, да, — ответила Жозетта, положив листок рядом с тарелкой. — Я не очень люблю, когда за едой работают. Лично мне это не мешает, но папа не одобрил бы. Ну Ладно, вам отпущено всего шесть недель. — Калет Шуазель. Работала в Ренне 16 лет. В 27 у нее были серьезные неприятности. Одна из ее пожилых пациенток, которой она давала морфий, умерла. Ошибка в дозировке. Очень серьезная ошибка. Это могло стоить ей карьеры. Похоже на то, согласилась Клементина. Где вы это отыскали, Жозетта? В Туре, во второй юридической вотчине Фюльжанса. — Ее оправдали? — Да. Адвокат доказал, что обвиняемая все сделала безупречно. Пациентка была когда-то ветеринаром и имела возможность достать морфий. Адвоката прислал фюльжанс. Присяжные приняли версию самоубийства. Шуазель вышла сухой из воды и стала заложницей судьи. Жозетта — Адамберг положил ладонь на руку старушки. «Ваши подземелья выведут нас на свежий воздух, вернее, под землю». «Тогда вперед!» — сказала Клементина. Адамберг долго размышлял, сидя у камина, с десертом на коленях. «Дело легким не будет. Данглар вроде бы успокоился, но все равно. Пошлет его куда подальше. А вот на ретанкур он может рассчитывать». Комиссар вынул из кармана своего скоробея, с красными и зелеными лапками и набрал номер на блестящей спинке. Услышав серьезный голос своего лейтенанта Клена, он испытал мгновенный прилив радости и успокоения. «Не волнуйтесь, Ританкур, я меняю чистоту каждые пять минут». Данглар рассказал мне об отсрочке. «Да, лейтенант, но времени...» У меня мало, так что нужно спешить. Я считаю, что судья обрел жизнь после смерти. То есть. Пока что я выудил только ухо, но два года назад оно было очень даже живым и обреталось в 20 километрах от Шильтигема. Одинокая и волосатая, похожая на хищную ночную бабочку, оно кружило. По чердаку усадьбы шлос. «А за этим ухом что-нибудь просматривается?» — спросила Ританкур. «Да, подозрительное разрешение на захоронение. Врач была из числа вассалов Фюльжанса. Думаю, судья поселился в Ришелье именно из-за этого врача. Он запрограммировал свою смерть? Скорее всего, передайте информацию Данглару. Почему вы не хотите сами с ним связаться? Это его нервирует». Донглар перезвонил минут через десять, и голос его звучал сухо. Если я правильно понял, комиссар, вы воскресили судью не больше, ни меньше. Похоже на то, Данглар, наш преследуемый больше не мертвец, а 99-летний старик, столетний старик, комиссар. Я это осознаю. Утопия! До 99 лет редко кто доживает. В моей деревне был один такой. Вменяемый? Не слишком, признался Адамберг. Согласитесь, Данглар не сдавался, что столетний старик, нападающий на женщину, закалывающий ее вилами и оттаскивающий труп в поля вместе с велосипедом, это нонсенс. Ничего не могу поделать. Судья был силен, как сказочный богатырь. Был комиссар. Человек, которому исполнилось 99, не обладает невероятной силой. Столетних убийц не бывает. Дьявол плевать хотел на возраст. Нужно провести эксгумацию. Значит, вот до чего дошло. Да. На меня не рассчитывайте. Вы заходите слишком далеко, а я не камикадзе. Понимаю. Я ставил на подражателя, но никак не на живого мертвеца и не на старика-убийцу. Я попробую сам послать запрос, но если разрешение поступит в отдел, приезжайте в Эйшелье. Вы — Ританкур и Мардан, Только не я, комиссар. Чтобы бы ни лежало в могиле, вы должны это увидеть. Вы приедете». Мне хорошо известно, что обычно кладут в гроб. Тут и ездить никуда не надо. Данглар Бразион дал мне имя Лампруа, Минога французский. — Это вам о чем-нибудь говорит? — Это древняя рыба, — ответил капитан с усмешкой в голосе. — Вернее, прапра рыба, похоже на угря. О-о-о! Адамберга не слишком обрадовала близость с доисторическим существом из озера Пинг, а в ней есть что-нибудь особенное. У нее нет зубов, нет челюстей, она функционирует как вантус, если хотите». Повесив трубку, Адамберг задумался над тем, что имел в виду окружной комиссар, награждая его этим именем. Может, он хотел намекнуть Адамбергу, что ему недостает тонкости? Или на шесть недель отсрочки, которые он из него вытянул, как вантус, который всасывает все подряд, преодолевая сопротивление? только если Бразион не решил в такой затейливой форме признать его невиновным, беззубым, то есть нетрезубцем. Добиться от Бразиона разрешения на эксгумацию судьи Фюльжанса было практически нереально. Адамберг вообразил себя миногой и попытался привлечь окружного комиссара на свою сторону, но Бразион немедленно, открестился от уха, жившего своей жизнью в департаменте Нижний Раин после смерти судьи. Сомнительное разрешение на захоронение, выданное доктором Шуазель, тоже не слишком его заинтересовало. Какой у нас сегодня день? Воскресенье. Во вторник в 14.00. Бразион передумал так же стремительно, как тогда, когда Адамберг вырвал у него короткую отсрочку. — Ретанкур, Мордан и Данглар должны присутствовать! — едва успел выкрикнуть напоследок Адамберг. Он аккуратно захлопнул мобильник, чтобы не помять надкрылья, возможно, оставив своего человека на свободе. Окружной комиссар чувствовал себя обязанным следовать логике этого решения и не покидать подчиненного до самого конца его поисков или его всосала минога. Все изменится, когда Адамберг сдастся, явится к нему в дом и сядет в кресло в гостиной. Он вспомнил большой палец Бразиона и невольно задался вопросом, что будет, если миноги скормить горящую сигарету? Ничего не выйдет, она живет под водой. Теперь и это создание присоединилось к другим тварям, пытающимся пролезть в Страсбургский собор. Была среди них... И жирная ночная бабочка. С чердака шлос. Полуухо, полугрип. Неважно, о чем думал окружной комиссар. Он разрешил эксгумацию. Адамберг чувствовал лихорадочное нетерпение и страх. Он не впервые проводил эксгумацию, но идея открыть гроб покойного судьи внезапно показалась ему кощунственной и опасной. «Вы заходите...» — Слишком далеко, — сказал Данглар, — а я не Камикадзе. — Чего не хотел касаться Данглар? Насилие, надругательство, ужаса. Он не желал идти под землю за судьей, который мог утащить его в смертную тень. Он взглянул на часы. Через сорок шесть часов. Не позднее.